Мужчины в жизни Илоны Хабаровой. Понедельник, день бездельник. Почему так говорят? Наоборот, дел море. С утра тяжело переключиться с отдыха на работу, но потом, как начнешь крутиться, все дела переделаешь. Ростоцкая сходила к шефу, молча выслушала внушение на 15 минут за медленное сканирование архивных документов. Получила задание связаться с коллегами из областного центра, узнать про новую методику шифрования единиц хранения и их систематизацию. Регина составила официальный запрос, подписала у капитана Рюмина, бывший следователь подозрительно вчитывался в каждую запятую и отправила послание в областной центр. «Ох, Регина Павловна, что бы Зинаида без тебя делала, дурилка необразованная!» восхитилась Зинаида Ивановна, заглядывая в монитор через плечо коллеги. «Вы отлично справляетесь со своей работой, не прикидывайтесь!» парировала Ростоцкая, не отвлекаясь от набора текста. «Да что я? Ну, обеспыливание провела!» подклеила ярлычки на старые папки. Все-таки образование это доброе. Вон ты как складно сочиняешь. Зинаида бы так не смогла. Умница девка». «Спасибо», — сказала Регина, улыбаясь. «Я своей пихолице говорю, учись, доча». «Не, не хоча. У зеркала крутится целый день». «Придет время, возьмется и за учебу». «У меня есть небольшая просьба», — крутанулась на кресле Ростоцкая, поворачиваясь к Глушко. Что таке?» «Прикройте меня перед Рюмином. я после обеда чуть опоздаю». «Племянники?» — спросила любопытный помощник архивариуса. «В деревню нужно съездить». «Тю, опять детектива играешь». «Ой, смотри, Енушка, в прошлый раз в больницу загремела, пометуешь?» «Как такое забыть?» Ростовская вздрогнула всем телом, вспоминая прошлогодние приключения. Иногда люди не любят, как их уличают в убийстве и наезжают автомобилем на дотошного старшего архивиста но если Регина дала обещание, она должна его выполнить. Такой у нее характер. Немецкая пунктуальность должно быть. Машина выехала за город. Ростовская проводила взглядом пролетевший за окном дворец во французском стиле. Версаль, так она назвала его в прошлом году. Сегодня в Версале обитал новый городоначальник. Минувшим летом здесь произошло загадочное убийство бывшего мэра Старграда, изменившее и ее судьбу. А теперь она выходит замуж. Вот время летит. Регина научилась улыбаться заново недавно. Архипов ей помог, если быть точнее. Так это было здорово растягивать гумовую улыбку, сиять, видеть, как люди улыбаются тебе в ответ, и дальше идут счастливые с кусочком твоего хорошего настроения. Но сейчас Ростоцкая улыбалась для себя. Она, как городской житель, редко выбиралась на природу, и для нее это было сродни празднику. Регина крутила головой налево и направо, там цветочек красивый, ой, смотри, какое дерево, белка, точно, белка проскакала. Архипов же не замечал красот окружающего мира, крутил баранку, хмурился, думал о чем-то серьезном. Об отчетах, наверное, или об очередном нагоняет начальство за нераскрытое убийство. Столичные журналисты пронюхали о жестокой расправе над врачом неотложки, весь интернет наполнился досужими домыслами, концов не найдешь, где правда, а где ложь. Дело получилось громкое, даже из Москвы интересовались ходом следствия. Но вот из-за поворота показалась бревенчатая изба над извилистой речкой. Машина заехала на пригорок, и пассажирке открылся вид на деревню. С колодцами, с разбросанными там и сям домами, с коровниками, с поросятами, резвящимися в черной жирной луже, с перебегающими дорогу утятами вслед за мамой уткой. И все так чинно, спокойно, степенно, как двести лет назад. Мать потерпевшей, баба Шура, жила в небольшом домике в самом начале деревни. Следователь долго стучал, собака надрывалась в лае, выслуживалась, пока из-за забора не появилась голова в черном платке грубой шерсти. «Кого вам?» – вместо приветствия спросила голова. «Следственный комитет», – коротко представился Архипов. «Ну, заходи, комитет, коли приехали». Загорелая старушка с прочерченными морщинами на лбу, с руками испачканными землей, Усадила гостей прямо во дворе за стол, накрытый пожелтевшей клеенкой с порезами, забитыми грязью и крошками. «Чего хотели, комитет?» — спросила полунасмешливо, полусерьезно баба Шура, брызгая водой себе на руки из железного скособочного умывальника, прибитого к стене сарая. «Про дочь вашу, Илону Хабарову, хотели спросить. С кем дружила, как росла, мужчины, друзья, враги? Нам все интересно». Мать села напротив гостей, положила перед собой кухонное полотенце, сложила на нем руки в замок. «Илона моя хорошая девочка росла». «Какие враги, что вы!» «Сама доброта, всем сочувствовала, всем помогала». Баба Шура замолчала, вспоминая. «В школе с девочкой одной дружила, все бегали друг дружке домой. Мама, мы математику решать будем вместе, мама, мы на кружок пошли. А там девочка возьми заболей, да и умерла». «Ох, улонка плакала да убивалась» а потом слезы вытерла. Лечить людей буду, говорит, чтоб они не умирали молодыми, а жили долго придолго Вишь, что, А сама-то рана ушла на тот свет. Оставила дитё на меня. А я какая мать, какой воспитатель. Самой в могилу пора уже. По щеке бабы Шуры побежала предательская слеза. Старушка стыдливо вытерла щеку. Нельзя раскисать, нельзя. Ну и поехала, значит, она в область. Готовилась, да. Но в медицинский институт не поступила, конкурс не прошла. Расстроилась. А что делать? Пошла тогда в медицинское училище. На фельдшера выучилась, да и вернулась. Не в деревню, нет. В Старград подалась. Сразу на работу устроилась? Спросил Архипов. Ага. Сразу взяли. А чего ж не взять-то? Дипломированный специалист. На станцию скорой помощи устроилась. Ездить по вызовам, значит, больных лечить. Тяжелая работа, ох, тяжелая, наставала дочка сильно. Со смены приедет, когда ходяга последняя, лица нет. Умоется, да сразу спать ложится. А с первым мужем где она познакомилась? Поинтересовалась Регина. А там же и познакомилась, да. Хороший был мужчина, видный. Степанов его фамилия. Тоже дежурным врачом работал, постарше ее был и женат. Она его из семьи увела, что ли? Напрямую спросил следователь. «Да что ты такое говоришь-то?» — воскликнула баба Шура и полотенцем махнула в Архипова. Не уводила она никого. Степанов сам ушел. А потом уже ухаживать начал и предложение сделал. А сейчас где его первая жена? «Ой, не знаю. Илонка вроде говорила, она через год за границу уехала в Прибалтику, что ли. Не знаю. В общем, не буду врать». «А почему она развелась с первым мужем?» — спросила Ростоцкая. она не разводилась?» Внучку мне родили, он и представился. Сердце, что ли, было у него слабое? Не помню. Махнула, загорела рукой баба Шура. Калитка скрипнула. Бабушка просияла, просветлела лицом. Во двор вошла девушка-подросток, поздоровалась. Руслан и Регина проводили ее долгим взглядом, пока она не зашла в дом. «А почему внучка жила с вами, а не с матерью?» спросила Растуцкая. «Кирилл, хороший человек, ничего плохого про него не скажу». Он даже приезжал, по хозяйству пытался помогать. Но «Да квартира маленькая, тесно всем», сказала баба Шура и отвела взгляд в сторону. Регина положила руку на загорелую ладонь хозяйки, и реальность растрескалась, а потом растаяла. И Ростоцкая погрузилась в воспоминания бабы Шуры. Илонка уложила дочку спать и села рядышком на скрипучую ступеньку. «Помочь некому, Кузьмича опять придется просить починить крылечко». А Кузьмича без магарыча не допросишься. Самогонку надо опять варить. Чё-то ты с Мурная приехала, Илонка. Случилось чего? Не складывается у нас с Кириллом. Чего так? Не любит? Говорит, что любит. И я люблю. Но... Ой, доча, терпи. Така наша бабья доля. А внучка пусть у меня пока поживет. Не будет вам мешать. Глядишь, и совместных ребятишек народите, а? Я же скучаю без нее. Нет, заберу с собой. Пусть Кирила обижается, а квартиру эту Степана в дочке оставила, не ему. Илонка, подумай. Потеряешь так и второго мужа. Сама без отца росла, знаешь, каково это. Ах, вот как получилось, что Илона не забирала дочь. Регина убрала руку, и воспоминание исчезло. Недавно они квартиру новую купили, двухкомнатную. Ты да ремонт в ней сделали. Илонка приезжала, хвасталась. Скоро, говорит, мама, заживем по-человечески и доченьку заберем к себе. Места много будет у нас. Так Хабаровы в новую квартиру переехали?» Удивилась Растуцкая. Кирилл ничего про это не рассказывал. Про однушку только упомянул, как там организовал ремонт на чужой территории. «Нет, не переехали. Не успели», сказала Бабашура, и снова ее глаза наполнились грустью, готовую пролиться слезами. «Больше никого возле Илона не видели?» спросил Архипов. «Как же не видела? Проезжал один великан к нам, да». Лицо покалечено, а сердце внутри доброе. Цепной пес на всех кидался раньше, а к нему ластился. Чудно. Зачем приезжал-то? Яблоки собирал в саду. Яблоку родилось в этом году, хоть попоешь. ешь. Илонка приезжала к дочке, да с урожаем помочь, а этот ее новый знакомый за ней увязался. На подмогу вызвался. Ну, мы вчетвером быстро яблони обобрали. Весь погреб забит фруктами. Только кому они теперь нужны? Сказала воздух мать, и опять предательская слеза покатилась по морщинистому загорелому лицу. На обратном пути в город в салоне автомобиля благоухала. Фруктовый аромат дурманил, кружил голову. Баба Шура почти насильно вручила им большой пакет яблок. «Берите, берите свое, без химикатов ваших городских. Ира да душегуба только найдите поскорее». «Березкин, привет!» Набрал следователь номер старшего оперуполномоченного, управляя машиной. Пробей на всякий случай Степанова Михаила, врача скорой помощи, первого мужа Хабаровой. И супругу его тоже пробей по всем базам. «Думаешь, там может быть след?» Спросила Регина, смачно откусывая от наливного яблочка. Яблочный сок брызгал, прыскал, бежал по подбородку. Ростоцкая вытерла липкое лицо. Не обманула бабушка. Таких в городе не продают. Вкуснотища! «Да, Березкин, слушаю тебя». «Ага, понял». ты есть?» спросила Регина Руслана, подавая яблочко для укуса. «Не густо», — ответил водитель, кусая красный яблочный бачок, не отрывая взгляда от дороги. Людмила Степанова покинула Россию 14 лет назад и больше на родину не возвращалась. Вечером Архипов и Ростоцкая все-таки выбрались в свадебный салон. Руслан вырвался из своего уголовного ада, Регина подошла после работы. Алла Андреевна стояла и укоризненно смотрела на молодоженов. «Какого херувима? Ну ладно, Регина, она впервые выходит замуж!» Невеста подняла левую бровь. Звучит не как оправдание, а как издевка. Изощренный, но все же Степ. Мол, 35 лет и впервые замуж собралась. Или ей опять кажется? «Но ты-то, жених со стажем, ты ведь знаешь, что к свадьбе нужно готовиться загодя, и все равно что-нибудь досорвется». «Мамочка, успокойся, мы все успеем». «Скажи лучше, какой цвет выбрать, черную классику или модный синий? Или серый?» Примирительно просил совета Руслан. «Не подлизывайся, ты наказан. Получишь два наряда вне очереди», сказала Архипова, поджав губы. «Что?» – переспросил сын. «Я решила купить тебе два костюма, а не один, и рубашку, и бабочку». «Зачем?» «Чтобы ты выглядел как джентльмен». «А сейчас я как выгляжу?» – спросил Архипов, не ожидая подвоха как мусорок среднего пошиба». Регина не сдержалась, хихикнула, но быстро взяла себя в руки под осуждающим взглядом Руслана. «Будущая свекровь та еще мамочка. Завтра идем заказывать банкет», безапелляционным тоном заявила Алла Андреевна. Никто не возражал. У Софьи опять тряслись руки, но стакана с виски не нашлось, а курить она бросила. Она подняла голову, вздохнула, замерла, выдохнула, замерла, Вдохнула-выдохнула. И так десять раз. Пыталась успокоить сбившееся дыхание. Архипова зажмурилась, солнце слепило. У нее за спиной было здание следственного комитета. Три часа допроса. Три стакана жадно выпитой воды. Три килограмма убитых нервов. Скотина! «Какой же он скотина!» Прошипела Софья, сжав кулаки. Восстановленное дыхание опять сбилось. Долги компании «Братья Скороход» банкам, поставщикам и клиентам, работающим по предоплате, казались теперь детскими шалостями. Перед главным бухгалтером маячил серьезный срок за неуплату налогов в особо крупных размерах. С государством шутки плохи, полицейские нарыли неучтенные доходы, о которых она и понятия не имела. А Андрей Скороход имел понятия, но вовремя скрылся, и теперь ответственность за неуплату понесет она, если не придумает, как ее избежать. Софья. «Ты как здесь?» Архипова обернулась. Перед ней стоял бывший муж Руслан, румяный, слегка пополневший. Светлые волосы в мелкий барашек, растерянная улыбка. Похоже, что у него все в порядке. «Да так, есть дела», — отмахнулась женщина. «Как ты?» «Отлично!» — улыбнулся еще шире Руслан. Прямо засветился от счастья. «Архипов, поздравляю, говорят, ты женишься?» Проходивший мимо полицейский пожал руку следователю и был таков. Женишься? Выплела Софья. На ком? На ком он мог жениться? Он же ее любит. Ее Софью. На однокласснице. Ты ее не знаешь. Скоро новый штамп в паспорт поставят, да? В области сердца кольнуло. Неприятная боль змейкой растеклась по телу. Архипова взяла себя в руки. А может, это шанс? Руслан, мне нужна твоя помощь. Софья внимательно посмотрела в глаза бывшему мужу. Любит ли он ее еще? «Я слушаю», — спокойно ответил Архипов. «Понимаешь, я попала в трудную ситуацию, меня подставили. Долги, не уплату налогов хотят повесить, дело завели». «Ты же знаешь, я по уголовным делам специализируюсь», — развел руками следователь. «Экономические преступления в другом ведомстве». «Но вы же все равно в одной конторе. Ты ведь всех знаешь там, и тебя знают. Помоги». Софья схватила мужчину за рукав. «Пожалуйста». «Хорошо, я попробую». Постараюсь, но ничего не гарантирую. Сдался Архипов на тиску бывшей жены, понимая, что вряд ли что-нибудь получится. Он уже и забыл, какая она настойчивая.